«Чёрт не знаю, как сказать!» «Может, мы будем видеться не так часто?» «Ты не подумай ничего плохого!» Добавила я торопливо, увидев, что он расстроен. «Просто мы так много времени общаемся в виртуальности, то есть во сне, а в реале неизвестно, когда вообще встретимся. Да ещё эти следы от последней встречи. Знаешь, это пугает!» «Ви, я делаю всё, что в моих силах!»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 то поцелуи меня ни капли не пугали. Целуется и в потрясающе, но одно дело поцелуй во сне, точнее снящимся, а совсем другое увидеть их последствия утром в зеркале.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 «Уважаемый, вам нужно переодеться в земную одежду, чтобы не привлекать внимания. Выбирайте себе одну из этих рубашек». Кивнула я на вещи, расположенные на столе, и, пожалуй, брюки. Ваши очень уж испачканы, не стоит привлекать лишнего внимания. Оружие и личные вещи пока складывайте на стул. Переодеваться вон там, за ширмой. «Как интересно!»